Глава 54. Ксения. Три недели спустя. Время пролетает незаметно. Я решаю устроить себе перерыв в работе, чтобы провести больше времени с девочками. Внезапно осознала, что слишком мало внимания уделяю им. Конечно, наверстать упущенное время за три недели не вышло, но я хотя бы попыталась разнообразить их будни своим присутствием и заботой. Поначалу было много вопросов. Девочки никак не хотели мириться с тем, что Максим не зашел к нам в гости и, более того, проводил свободное время только со мной. Но со временем воспоминания о нем стали более редкими и мимолетными, что не могло не радовать. У бабушки тоже возникло немало вопросов, и мой развод почему-то интересовал ее гораздо меньше, чем из ниоткуда взявшийся Максим, о котором девочки прожужжали всем уши. По моему выражению лица, мама сразу же все поняла. Но я ясно дала понять, что обсуждать прошлое не намерено, А в настоящем наше общение с Вольцевым окончилось. И раз он не предпринимает никаких попыток свидеться, то нам точно не по пути. Но, если честно, первое время я ждала от Максима звонка или того, что он приедет. Адрес-то ему известен. И наверняка был известен и раньше, до того досье, что он собрал на меня. Только вот Вольцев не собирался больше появляться ни в моей жизни, ни в жизни наших детей. В том, что олигарх все понял, я не сомневалась. Максим знал, что Аня и Яна его дочери, но предпочел оставить их, продолжая свою разгульную жизнь с одноразовыми женщинами или чем он там еще привык заниматься в свободное время. И что-то так обидно стало, что в какой-то момент захотелось заплакать. Но я еще шесть лет назад пообещала себе, что этого не будет. Мне уже хватило слез, хватило разочарований. И снова медленно умирать, вспоминая свою неразделенную любовь, мне не хотелось. Отвлечься помогала редкая работа и бракоразводный процесс. В эти три недели все свободное от воспитания детей время я посвятила сообществу матерей. Взяла на себя дополнительные обязанности и помогла нескольким нуждающимся семьям получить поддержку от государства. И да, Иван все же дал мне развод. За это время мы виделись всего однажды в ЗАГСе, когда подавали документы. Хватит натравливать на меня своего любовника! взревел мужчина, когда я просто поздоровалась с ним. Глаза мужа бегали, он был явно напряжен и раздражен, но я предпочла не отвечать на его заявление, потому что никого ни на кого не натравливала. Проблем с разводом у нас особо не было. Дети Иваном удочерены не были а все имущество справедливо делилось брачным договором. По нему мне доставалась машина, вклад, который я открывала сама и регулярно пополняла зарплатой, и, в общем-то, все. Но я не расстроилась. Я прекрасно знала условия договора, и новостью такое бесправное разделение имущества для меня не стало. Машину пришлось продать, заменив на более дешевый вариант. Теперь я могла рассчитывать только на себя. Да и случись чего, ремонт дорогой машины мне бы не потянуть. Так что жизнь текла и развивалась своим чередом. Масло в огонь только всякий раз подливала Вика. Подруга не упускала возможности сказать все, что она думает о породистом козле, и уточняла, не изменила ли я его имя в своем мобильном. Я отвечала, что нет, и Вика, удовлетворенная ответом, могла уже переходить на другую тему для общения. Вести со старой работы приносила Оля. Она до сих пор припоминала мне, что я профукала свой шанс укатить в новую жизнь с прекрасным принцем. И вместо того, чтобы ухватить удачу за хвост, сбрыкнула и уволилась. «Я же видела, между вами есть искра! Борисович тут на плече больше никого не катает! Все не может забыть Оля, как меня выносили из здания администрации в мой последний рабочий день». Ну, а я на это могла лишь отвечать что-то невнятное, потому что сказать мне больше просто нечего. А еще жутко бесит, что Вольцев находится так близко. Но, потеряв необходимость моей подписи, лишился и всякого интереса ко мне и моей семье. А три дня назад мне предложили место в юридическом отделе одного международного производства, одного из крупнейших в городе. Пообещали хорошую зарплату, и я согласилась — хотя работу не искала и понятия не имею, откуда руководство компании прознало про меня. Так что сегодня, с самого утра, я прохожу медосмотр. Терапевт, лор, невролог и даже хирург в поликлинике. Будто в космос отправлять планируют. А еще гинеколог, которому нужно ехать в женскую консультацию. Работодатель полностью оплачивает медосмотр, поэтому он проводится тщательно. В консультации мне предлагают сначала сделать УЗИ, а потом уже с результатами пройти на осмотр. Не чуя подвоха, я соглашаюсь. Стелю себе пеленку, оголяю все ниже пояса и без особого волнения ложусь на кушетку. Доктор долго изучает что-то там внутри меня, а потом вдруг спрашивает. А месячные давно были? Недели две-три уже нет, отвечаю я, все еще ничего не подозревая. Но цикл у меня слишком нерегулярный. Зачем-то добавляю. Так что таким задержкам я не придаю значения. Очень зря. Почему-то отзывается доктор. Но я тогда не испытываю беспокойства. У вас беременность. Пять акушерских недель. Что? Слова врача оказываются настолько неожиданными, что меня вмиг обдает леденящим холодом. Холодок пробегает по всему телу и оседает покалыванием в пальцах и сжатием внутренних органов. Вы беременны. Поздравляю. Без особых эмоций повторяет врач. «Подождите!» Усмехаюсь. «Этого просто не может быть!» «Посмотрите еще раз! Может, вы что-то не так поняли?» «Девушка, я 30 лет врачом работаю, и беременность по УЗИ уж точно ни с чем не спутаю. Но...» двадцать пятый кабинет идите. Там доктор еще на осмотре проверит». Словно в воду опущенная, я выхожу в коридор. В голове гудит шум. Соображаю плохо, будто накачали, чем. С вами все в порядке? спрашивает проходящая мимо акушерка. Да, все хорошо, бросаю в ответ, вот только вру. Ничего не хорошо, ничего нехорошо. Я снова беременна от человека, которому мои дети никуда не уперлись. И я, как и в прошлый раз, во всем виновата, сама, потому что мозг плавится рядом с ним. Если честно, я даже не знаю, предохранялся ли Вольцев, и если предохранялся, то так. Я полная идиотка.